Глава двенадцатая. Колби. В субботу вечером я зашел за Билли в салоне после окончания ее рабочего дня. Мы планировали устроить антисвидание. Я не говорил ей, какие у нас планы, но далеко идти бы не пришлось, поскольку это было наверху. «Куда мы идем?» – спросила она. Я пощекотал ее. «Ты хотела бы знать?» «Хотела бы». Она пощекотала меня в ответ. «Почему?» «Беспокоишься, как бы я обманом не затащил тебя на свидание?» «Поверь, это далеко от истины». Билли ткнула в меня пальцем. «Учитывая, что ты, кажется, ведешь меня в свою квартиру, я что-то подозреваю». «А где Сейлор? У твоих родителей?» Она щелкнула пальцами. «Подожди. Неужели нас ждет еще один вечер стирки?» Я усмехнулся. «Мы идем не в мою квартиру, хотя, учитывая тонну одежды, которая у меня там, можно устроить еще одну ночь стирки». «Куда же мы идем?» «Скоро узнаешь». Это пикник на крыше, спросила она. Разве это не было бы похоже на свидание? Ага, я просто тебя проверяю, подмигнула она. То, что мы делаем, далеко от пикника на крыше, моя дорогая. В ее глазах сверкнуло радостное предвкушение. Что ж, теперь я заинтригована. Я же боялся, что она будет сильно разочарована. Мы прошли по коридору и вошли в лифт. Я нажал кнопку третьего этажа, и лифт начал подниматься. Билли прислонилась к стене, а я встал всего в полушаге от нее и наклонился, чтобы вдохнуть ее восхитительный аромат. Я почувствовал, что не хочу делить ее ни с кем сегодня вечером. Но вместо того, чтобы заполучить Билли полностью в свое распоряжение, я собирался бросить ее на съедение волкам. Двери открылись, и она вышла за мной в коридор. Когда мы добрались до квартиры Оуэна, я постучал. Брейден открыл дверь. «Привет, чувак!» При виде Билли его губы изогнулись в улыбке. Он ее еще ни разу не видел. «А это кто?» «Это Билли, владелец тату-салона внизу. Она составит нам компанию сегодня вечером». Я положил руку ей на поясницу. «Билли, это Брейден, амиго номер три, с которым, полагаю, ты еще не встречалась». «Приятно познакомиться, Брейден». Она протянула руку. Он взял ее и сверкнул приторной ухмылкой. «Взаимно». Когда мы вошли в квартиру, в нос ударил запах сигар. В воздухе клубился дым, а на столе были разложены карты и фишки для покера. Я не любил сигары так, как их любили остальные ребята. Но у меня все равно всегда была одна при себе на случай, если они все начнут курить вокруг меня. Я прошептал на ухо Билли. «Добро пожаловать на наш ежеквартальный вечер покера. Сегодня ты один из парней». «Как, по-твоему, это достаточно в духе антисвиданий?» Она кивнула. «Я люблю покер. Это идеальное антисвидание». «Ты играешь?» «Играла». Билли ткнула меня в грудь указательным пальцем. «Страшно тебе?» «Нет, скорее, волнительно». Я повернулся к Оуэну. «Оуэн, ты знаешь Билли». Он кивнул. «Рад тебя видеть». Я заметил, как его взгляд на мгновение опустился на ее грудь. От этого захотелось его придушить, хотя я прекрасно понимал, почему он на нее смотрит. Билли в очередной раз решила извести меня своим корсетом, но на этот раз печально известным темно-синим, который Холден сфотографировал, когда она была на свидании с тем парнем. Она определенно пыталась меня уничтожить, и теперь делала так, что мне хотелось уничтожить моего друга. В типичной для Оуэна манере он все еще был одет в офисную одежду. На крахмаленную рубашку с воротником, закатанные рукава и черные парадные брюки. Даже в субботу. Мы регулярно встречались по вечерам, чтобы поиграть в покер. И обычно Оуэн приходил последним, даже если это происходило в его квартире. Поскольку всегда работал допоздна. Я был удивлен, увидев его сегодня вовремя. Если заглянуть в словарь и найти там слово «трудоголик», то я почти уверен, что рядом будет фотография Оуэна. Билли заняла место рядом с Брейденом, а я сел напротив них, рядом с Оуэном. Она взяла сигару, и Брейден протянул к ней руку со спичкой. «У нас тут девушка, которая курит сигары. Она мне уже нравится!» – воскликнул он. «Благодарю, сэр», – ответила Билли и сделала первую затяжку. Как же соблазнительно ее красивый рот обхватил сигару. «Я тоже взял одну и закурил». Из кухни вышел Холден с тремя коробками пиццы и кивнул в сторону Билли. «Как дела, подруга?» – спросил он. «Отлично, а у тебя?» Она выпустила дым. «Давненько не виделись. Последнее время шпионил за кем-нибудь интересным?» «Ты все еще дуешься на меня?» – рассмеялся Холден. «Я тебя люблю, ты же знаешь. Я всего лишь переживал за своего мальчика. Подумал, что ему будет интересно узнать, что ты ужинаешь с тем громилой. Я не хотел никому причинить вреда. Обязательно было докладывать ему, насколько велик этот громила. «Ты не причинил», — ответила она. «Кто вообще был тот парень?» — осведомился он. Мой пульс участился, когда на меня нахлынули воспоминания о том вечере. Моя челюсть напряглась, зубы впились в сигару. Видимо, я до сих пор ревную, как черт. «Эдди, мой клиент. И это был просто ужин, не свидание». Брейден с недоумением посмотрел то на Билли, то на меня. «Подождите-ка, дайте разобраться. Она была с другим парнем, а Холден что сделал?» Билли выпустила клуб дыма. «Сначала я подумала, что Колби где-то в баре и следит за мной, но это был Холден». «В тот вечер я был в баре и отправил Колби сообщение, в котором описал, что и как», — объяснил Холден. Он здорово разозлился и повел себя как полный кретин, настрочив ей сообщение. Я пожал плечами. «Да, потому что она мне нравится. Хотя у меня не было права ревновать, поскольку мы с ней не встречаемся». «Я уже упоминал, что у нас сегодня антисвидание?» – произнес я и улыбнулся Билли. Оуэн прищурился. «Не знаю, как вы, но я в замешательстве». «Ты не единственный», – съязвила Билли. «Даже мы не понимаем, что с нами происходит». Оуэн начал сдавать карты. «Колби сто лет не приводил с собой девушек, так что называй это как хочешь, а я не очень-то верю. Какие-то подозрительные эти ваши антисвидания». Брейден повернулся к Коуну. «У Колби точно сплошные антисвидания. Ты угробишь себя этим воздержанием. Холден блудит повсюду, как кобель». «А ты что делаешь?» — ряфнул Холден. «Я?» — Брейден откинулся на спинку стула. «Я просто расслабляюсь». Холден закатил глаза. Самое смешное заключалось в том, что ребята изо всех сил сдерживались в присутствии Билли. Обычно к этому моменту ругательство следовало за ругательством. А сейчас все весело проводили время, но тщательно следили за своими словами и за гостями. «Ну и что Колби рассказал тебе о нас?» — спросил ее Брейден. «Я потрясен, что у него хватило отваги привести тебя сюда, учитывая, как развязно мы тут шутим». «На самом деле, Холден рассказал мне о вас больше, чем Колби. Каждый раз, когда он приходит к нам в салон, слова так и льются из него рекой». Она подмигнула. «Я знаю, что Оуэн трудоголик, что ты, Брейден, часто выполняешь посредническую роль и способствуешь примирению членов группы. Холден, ну, Холден, по моим наблюдениям, слегка диковат и чудаковат. И от Колби я знаю, что вы все прекрасные дяди для Сейлор». «Довольно точная оценка», — с улыбкой произнес Брейден. «А Райне ты знаешь?» — спросил Оуэн. В комнате воцарилась тишина. «Да», — Билли кивнула. «Я соболезную вашей потери». Оуэн выпустил дым. Вот почему за этим столом стоит пятый стул. Он для него. По ее лицу пробежала тень. «Вот черт, я на нем сижу?» Брейден опустил ладонь ей на плечо. «Нет-нет-нет, все хорошо». «Он был бы счастлив, если бы ты сел на него верхом». Пошутил Холден и расхохотался. «Серьезно, придурок?» Я уставился на него. «А я-то думал, что хотя бы сегодня вечером мне не придется тебя пороть». Холден пожал плечами. «Расслабься, это была шутка». «Да, я так и понял». Стиснув зубы, пробурчал я. Билли оглядела сидящих за столом. «Вам не нужно сдерживаться рядом со мной. Мой лучший друг Дик всегда говорит, как хочет. Я привыкла». Началась игра, и разговоры сошли на нет. Я поймал себя на том, что смотрю то в свои карты, то на красивое, бесстрастное лицо Билли. Через несколько часов я вышел из игры. Мы дошли до финального раунда ставок, и остались только Билли и Холден. В ходе поединка каждый из них раскрывал свои карты. У Билли оказалась лучшая комбинация с четырьмя картами, и она выиграла. Проклятие! – воскликнул Холден. «Отличная игра. Все молодцы». «Поздравляю, Билли», — добавил Оуэн. Брейден рассмеялся. «Думаю, как раз это и происходит, когда приводишь крутую девчонку на вечер покера. Она нас всех побеждает, а мы даже не можем ругаться в адрес победительницы, как обычно делаем, потому что...» «Не хотим выглядеть в ее глазах придурками, какими мы и являемся на самом деле». «Валя, я выдержу», — заверила его она. Я обошел стол и торжественно поцеловал Билли в щеку. «Эй, никаких поцелуев забыл?» — подразнила она. У, да, забыл», — сказал я, долго обнюхивая ее шею. «Что за черт?» — Холден нахмурил брови. «Он всегда тебя так обнюхивает?» «Это то, что мы делаем вместо поцелуев», — сказала она. «Вы оба странные», — констатировал Холден, встал со своего места и пошел в ванную. Я усмехнулся и отнес мусор на кухню. Оуэн последовал за мной. «Ты что-то от меня скрываешь», — тихо пробормотал он. «Что происходит между тобой и этой ведьмой? Я не куплюсь на весь этот бред о том, что вы не встречаетесь». «Ты можешь постараться не пялиться на ее грудь, чтобы у меня не возникало желания прибить лучшего друга?» «А я пялился?» Его глаза расширились. «Черт, извини, я делал это неосознанно. Наверное, мне нужно потрахаться». Я выгнул бровь. «Что у тебя там? Период засухи?» «На работе был адский завал. Я целую вечность никуда не выходил». Он покачал головой. «Подожди». Я вижу, что ты вытворяешь. Не меняй тему. Я задал вопрос тебе. Что за дела у тебя сбили? Я вздохнул. Дела у нас такие. Кажется, мы нравимся друг другу. Очень. Но она не хочет со мной встречаться. Чтобы проводить время вместе, мы делаем вид, что не встречаемся. То есть, по сути, у вас свидание? У нас антисвидание. Поправил я. Называй как хочешь. Друг покачал головой. «А почему она не хочет с тобой встречаться?» «Она боится. А ты бы не боялся, я имею в виду, любая женщина в моей жизни должна учитывать возможность стать матерью ребенку, которого она не рожала. Мне этой причины было бы достаточно, чтобы сбежать». «Она знакома с Сейлор?» «Знакома. И Сейлор от нее без ума». он ухмыльнулся. «Сейлор не единственная. Ты от нее в восторге». Я вижу это потому, как ты на нее смотришь». Я улыбнулся. «Помнишь, как твой папа взял нас на рыбалку, когда нам было по 12? Ты поймал большого красивого окуня. Мы все тебе чертовски завидовали. Никто из нас за весь день так ничего и не поймал. Рыба извивалась, как сумасшедшая, пытаясь от тебя ускользнуть. И она победила. Она каким-то образом сорвалась с крючка, и ты ее потерял. Помнишь? Он ухмыльнулся. «Да, конечно». «Так вот». Этот окунь напоминает мне Билли. Потому что она отличная добыча? Нет. Оуэн смял коробку из-под пиццы. Тогда я не понимаю, к чему ты клонишь. Я еще не закончил, предупредил я. Кстати, не забывай, что случилось после того, как я потерял окуня. Я поймал его снова. Ага, я к этому и веду. Второй раз ты выбросил рыбу обратно. И это после всей проделанной работы. Нам даже не удалось отнести окуня домой и съесть. Итак, Билли похожа на этого окуня. Я хочу ее. Она изо всех сил пытается вырваться, потому что она тоже меня хочет, но боится. Однако я даже не уверен, подхожу ли я ей в долгосрочной перспективе. Всегда подспудно присутствует мысль, что даже если я ее поймаю, то могу бросить ее обратно в океан ради ее же блага. Фигурально выражаясь, да. Я потер виски. «Ну, раз уж мы используем рыбные метафоры», — сказал он, — «в мире полно рыбы, но за такого окуня стоит побороться, если это то, чего ты хочешь». «Я такого не ожидал, чувак, понимаешь? Я уже перестал надеяться найти кого-то, с кем мог бы наладить отношения. По крайней мере, пока Сейлор не станет старше. Но она взяла и появилась, из ниоткуда». «Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, когда мы меньше всего этого ждем. Хорошие и плохие». Он открыл корзину и бросил в нее мусор. «И все же... я тебе завидую». «Почему?» Я скрестил руки на груди. «Тоже хочешь попробовать целебат?» «Ты нашел того, кто тебе нравится. Я такого не испытывал... ну, в общем, никогда». Я бы предпочел быть один, чем тратить время на кого-то, кто мне не слишком-то нравится. Отчасти поэтому я в последнее время мало с кем встречаюсь. Но если тебе довелось познать эту страсть, черт возьми, не отпускай ее!» Оуэн работал со множеством привлекательных женщин, которые постоянно вешались ему на шею. Но он обнаружил, что его такое поведение отталкивает. Ему хотелось быть охотником, и Оуэн был разборчив. Он этого заслуживал. «Когда-нибудь ты ее найдешь», — сказал я. «Найдешь кого?» — спросил вошедший на кухню Брейден. «Если в ближайшее время вы не вернетесь, я начну флиртовать с той горячей цыпочкой, которую привел сегодня к нам Колби. Не могу поверить, что она надрала нам всем задницы. А еще не могу поверить, что никогда раньше ее не видел. Потому что если бы я ее увидел, то добрался бы до нее первым». Должно быть, он заметил раздражение на моем лице. «Чёрт, а я шучу!» Он покачал головой. «Ты правда запал на нее? по «По-моему, этот вопрос мы прояснили», сказал я. «Подруги у нее есть?» спросил Брейден. «С каких пор тебе нужна помощь в знакомстве с людьми?» «Ну, в рекомендациях нет ничего плохого. У таких горячих цыпочек обычно бывают горячие подружки». «Ну, единственный друг, которого я пока встретил, это горячий гей». Он кивнул. Похоже, друзей у нее и правда много. Например, тот парень, с которым она ужинала, когда Холден ее заметил. «Хочешь, чтобы тебя отшлепали, Брейден?» Он рассмеялся. Отдай мне должное, мне пришлось весь вечер вести себя как панька. Теперь дай мне отыграться». Оуэн хлопнул Брейдена по спине. «Нам лучше вернуться. Мы слишком надолго оставили ее наедине с Холденом. А это плохая идея. Ты в курсе, что он попросил ее сделать татуировку у него в паху?» спросил я. Оуэн разинул рот. Вот козел. Мы сбили, вышли от Оуэна и стали ждать машину, которую я для нее вызвал. Она потёрла руки. Было приятно провести время с тобой и твоими друзьями. Им всем тоже понравилось проводить время с тобой. Для меня большая честь, что вы позволили мне нарушить вашу традицию. Я единственная девушка, которая с вами играла. Ты первая. И, наверное, последнее, кто так умело нас сделал. Я запустил пальцы в ее длинные черные волосы. Знаешь, вам всем повезло, что вы есть друг у друга. У меня есть подруги, но никто из них друг друга по-настоящему не знает. Здорово быть частью группы. Это как вторая семья. После смерти Райана мы поклялись держаться вместе. Его смерть научила, что ничего нельзя воспринимать как должное включая дружбу. Так что, да. Мы прикрываем друг другу тыл. Тем не менее, я не прочь поколотить кого-нибудь из них, если они действуют мне на нервы. Я едва не намял бока Оуну сегодня вечером, когда заметил, как он разглядывал твой корсет. Она оглядела себя. Упс. Почему ты продолжаешь надевать их на встречи со мной, если я просил тебя этого не делать? Билли сверкнула озорной улыбкой. Ты на меня злишься? Скорее возбуждаюсь. Я подошел ближе. Мне нравится тебя возбуждать. Ты не представляешь, как ты меня возбуждаешь. Я потянул за материал корсета. Хотя этот корсет я ненавижу особенно. Он напоминает мне о том, каким дураком я себя выставил, пока ты ужинала с тем парнем на свидании, которое ты не считаешь свиданием. А ведь это именно свидание и было. Мне нравится, когда ты ревнуешь, — прошептала она. Да, тебе нравится сводить меня с ума. Это работает, Билли. Все твои трюки работают. Я наклонился и уткнулся лицом в ее шею, пользуясь своим правом вдыхать ее запах. Она запустила пальцы в мои волосы, и я заметил, что ее дыхание участилось. Я пропустил памятку, в которой говорится, что такие прикосновения разрешены. Простонал я ей в шею. Чертовски приятно ощущать твои руки в моих волосах. «Мне нравятся твои волосы. Они такие густые и шелковистые», — сказала Билли, уклоняясь от моего вопроса. «И мне нравится твой запах». Я получил уведомление, что прибыла ее машина. Блин. Я неохотно отстранился. «Что ж, спокойной ночи», — с придыханием произнесла она. «Спокойной ночи». Я смотрел, как Билли неторопливо уходит. Когда она ушла, я увидел в стекле возле двери свое отражение. Мои волосы торчали во все стороны. Я пригладил их ладонью и понял, что сначала мне также нужно успокоить свой член, прежде чем я попадусь на глаза няни. Поднимаясь к себе домой, я знал, что если мне когда-нибудь повезет поймать Билли, я не выброшу ее обратно в океан. Зато определенно съем ее на ужин.